Как Нанаки и подозревал, у принца тоже все шло к кульминации. «Говоришь, отправил своих людей в особняк? Немного поздновато, но хвалю за сообразительность». Воин нагло улыбнулся в лицо Оулу. «У меня превосходные подданные. Держу пари твоих убийц уже нет, а все улики собраны. И как же ты теперь поступишь? Разве у тебя есть время бить со мной баклуши, дьявол?» Уркнулся тот. К сердцу постепенно подкрадавались сомнения. «Раз так, то я просто убью тебя здесь и сейчас!» – заорал он, вкладывая всю силу в атаку. «Я в тебя не сомневался!» Принц предвидел его движение, ловко вернулся от копья и контратаковал, целясь в горло. Однако Оула тоже не следовало недооценивать. Клинок пролетел в волоски от шеи. Воспользовавшись брешью, мужчина снова устремился в атаку, как вдруг заметил нечто мерцающее у своего оппонента. «Скрытое оружие, но он целится в плечо, даже если заденет не смертельно!» решил Оул, и тут... «Яд!» Услышав предупреждение, он на ходу стал уклоняться от скрытого оружия, которое вот-вот пронзило бы его. Не будь то Оул не увернулся бы, хоть и чудом. «В другой раз!» Бросил Уэйн и отрубил противнику руку. Кто-то заурядный в агонии бы свалился на землю, но не Оул. Он откатился в сторону от принца, и тем не менее рана очень тяжелая. «Чтоб ты сдох, королевский выкормыш!» Разразился мужчина проклятиями, сжимая кровоточащий обрубок руки. Ослаимся называть это тактикой. Приказ на короля. Дерзко улыбнулся парень. В действительности же никакого яда не было, он бы принес одни проблемы. Ол понял, что все подстроено. Упоминанием своих людей в особняке принц надавил на него, вынудив не рисковать. Похоже, он же и крикнул оеде в идеально выверенное время, сбив с толку противника. Олу еще повезло, что лишился руки, а не головы. «Капитан!» Поражение лидера привело к падению боевого духа. В один миг ход с переменился. «И что теперь? Продолжим?» Ол стиснул зубы. «Я еще приду за твоей головой, Уэйн Салимар Болест!» «Право слова не стоит!» Отбай! закричал главарь. «Отступаем!» Нападавшие, как волна, отхлынули от стражи. было бросились за догонку, но принц их остановил. «Пусть бегут! Я сделала поважней!» Уэйн вышел на улицу и посмотрел в сторону особняка, Издалека послышался топот множества людей, идущих в их направлении. «Не похоже, что идут к нам на помощь», — заметил один из стражников. «Судя по всему, да», — ответил другой. У Гринхая было три причины, по которым ему требовалось выиграть время. Обычное упрямство, необходимость прийти в себя и выяснить, сможет ли он поймать принцессу, нарушив договор с Уэйном. Принц раскусил его и надавил на маркиза, дабы мужчина ускорился. Поскольку он труслив, парень рассчитывал, что тот не успеет принять решение. Однако внезапно все произошло с точностью да наоборот. Словно невидимая рука подталкивала Гринхая за спиной Уэйна. «Каковы будут приказания, ваше высочество? Ничего не поделаешь. Переходим к плану «Б». Простите, реквизируем лошадей и бежим, поджав хвост». «Пожал он плечами». Служаюсь. Следуя приказу Ола, принц со стражи скрылись с места схватки. Начав действовать, Гринхест столкнулся с вопиющей некомпетентностью. Ему не удалось толком собрать мобилизованных солдат. Дисциплина для них оказалась пустым звуком, а те, что явились, не исполняли приказы как минимум потому, что не доставало офицеров. Маркизу даже пришлось повысить голос и разразиться угрозами, но и это дало мало толку. Пока он пытался собрать из сброда хоть какое-то подобие воинского отряда для погони за Уэйном, к нему подбежали несколько слуг. «Ваше сиятельство, кронпринц Уэйн не вернулся в свою гостиницу!» «Свидетели рассказывают, как похожие по описанию люди украли коней и покинули город!» «Кажется, это они!» Это было ударом. Гринхай планировал схватить принца, вергнув на в хаос, а затем вторгнуться в королевство и пленить Роуэльмину. «Не приди ее нет сюда!» Мужчина так бы и думал, что все в порядке, Но теперь, увидев его воочию, он понял, шансов победить на поле боя никаких. Маркиз не даст ему уйти во что бы то ни стало. «Закрыть границу с Натрой!» – скомандовал Гринхай. «Пехоти готовятся к движению. Я же возглавлю кавалерию в погоне за Уэйном!» «Ваше сиятельство?» – засомневался подданный. «Что-то не так? Нет!» Но даже так Гринхай понимал, что оказался в отчаянном положении... Если он возглавит отряд и покинет столицу, некому будет возглавить управление. Однако он все равно поведет людей за собой, отчасти из-за отсутствие компетентных подданных, отчасти из-за желания доказать самому себе, что сможет поймать Уэйна. Отобрав полсотни из четырех, что наскреб Маркиз бросился в погоню, они преследовали всего пятерых. Такого отряда хватит с лихвой. Проблема в том, настигнут ли они его. Должно быть, беглецы уже оторвались на приличное расстояние, Благо, при помощи домового сигнала можно быстро сообщить пограничникам о приказе перекрыть дороги. Есть и другие способы, но времени в обрез. А оно сейчас цене золото. У второго пропускного пункта доложили, что встретили горстку всадников, когда подали сигналы перекрытии границ. Возникла заминка, и беглецам понадобилось время, чтобы прорваться. Ушли они буквально только что. Всем в погоню! Взять живьям! приказал Гринхейн скаку. Цели уже виднелись на горизонте. «Вон они! Я их вижу!» Он не сомневался, за границей Уэйна ждала его армия. Если скроется за ней, то все пропало. Вот почему Маркиз стремился догнать принца на своей земле. Отчисленность решит исход стычки. «Получится! У нас точно получится!» Гренхейс с отрядом добрались до подножия невысокого холма. За ним находится Низина, там он и схватит Уэйна. «Смотри, Геральт, я собственными руками поймаю отродье, что убило тебя!» Взлетев на холм, они увидели перед собой сотни солдат Натры в боевом построении. «Может, статься переговоры сломят до Гринхая. Придется думать наперед, рассуждал Уэйн. «Но если у нас право на неудачу?» – полюбопытствовала Роу «Допустим, мы провалились», – ответил принц. «Маркиз не из тех, кто отдает приказы по щелчку пальцев. Мы уедем из города до того, как ему сорвет башню». «И ты проделаешь весь обратный путь до Натры?» – спросила уже ним. Юноша помотал головой. «Сомневаюсь. Поэтому мы отправим незначительные силы в его земли. Учитывая скорость лошадей, проверочные пункты и географию, мы встретимся в этой низине». Парень указал на карту, любезно предоставленную принцессой. Зная местность, пробраться будет парой пустяков. «Как только я смоюсь, Гринхэй бросится в погоню, а чтобы не потерять в скорости, возьмет с собой от силы сотню всадников». «Так вот как ты уравновесишь наши четыре сотни с его войсками», — прокомментировал Ининим. Тогда победить не составит труда. Перед лицом превосходящих сел противника Маркис утратит всякую волю к сражению, ведь он думает, что гонится за полдюжиной. Заметила Роу Эльмина. Девушки согласно закивали. Но-но, не так быстро, я еще не закончил». Встрял Уэйн. «Не закончил? Ты не собираешься арестовать Гринхая?» Спросила Ниним. «Я же говорил, моя цель не схватить его, а сломить волю. В плену он будет только упрямий. и тогда нам с ним не поговорить». Он злобно улыбнулся. «Есть еще кое-что!» «Невозможно!» Проронил Гринхай, не веря своим глазам. Как войска нотры оказались на его земле? Вопрос резонный, но искать ответ некогда. «Ваше сиятельство! Надо отступить!» Обеспокоенно обратился к нему подданный. «Мы еще успеем, если доберемся до заставы!» Он прав. Его отряд и армия Нотри как небо и земля. У врага почти полтысячи, и надо отдать должное их идеальному построению. У Маркиза же полсотни всадников, измотанных дорогой. Опасно даже просто оставаться рядом. А бросаться на натрийские копья – так вообще верх безумства. Однако Гринхэй никак не решался, точнее не мог решиться. Он знал, что поражение не миновать. Если Натра атакует, их разобьет быстрее, чем волны песочный замок. Но побег означал отказ от идеи пленения Уэйна. Мужчина прямо слышал, как его план разбивался в дребезги. Но происходящее дальше оказалось выше всяких ожиданий. А, -а, а Внезапно земля под ногами сдрожала, а после что-то загудело вдалеке. Обернувшись, всадники обнаружили тянущиеся к небу клубы пыли, а впереди армию. «Идут! Сзади! Тысячи!» Жалостливо крикнул один из солдат. Как по заказу, неожиданно появившиеся войска вытянулись в боевое построение. Точно птица расправила крылья, преграждая всякий путь к отступлению. «Чей флаг? Натре!» «Неважно, как они сюда добрались!» Если худшее опасения подтвердятся, то остается два пути. Принять поражение и сдаться, или пасть благородной смертью. Страх сковал сердце, к затылку подкрылся холодок. Затаив дыхание, Горенхай ждал ответа. «Нет, это имперцы!» «Что? Армия, которая осталась в городе?» Он тут же отмёл эту мысль. «Так быстро добраться сюда невозможно. Тогда кто?» Ни малейшего понятия, но если это свальцы, значит, они за него. Маркисон империи или же нет? Быстро к ним! Обеднем наши знамена и. Стойте ваше сиятельство! Прервал его подданный, указывая на центр приближающегося войска. Посмотрите на флаги! Гринхей вгляделся и увидел три: Имперский с одной стороны, Гайранской губернии с другой, а посередине. Штандарт принцессы Рауэль Да той, за кем он охотился, теперь было рукой подать. Правда, нашла во главе целой армии! «Боже, больше вы от меня такого не дождётесь», — открыто признал седовласый человек верхом, гайранский губернатор. Основу армии составляли выходцы из губернии, а её полководца окружала и бдительно охраняла собственная гвардия. «Век не забуду вашей благожелательности», — ответила девушка также верхом. «Будьте спокойны, мои братья услышат о вашей верности и мудрости, в том числе и о проделках вашего высочества». Его слова в одно ухо принцессе вылетали, а из другого вылетали. Докладывая, подскакал к ним вестовой. «Солдаты Натри и Гринхай находятся в низине!» «Пригласите к нам кронпринца и маркиза!» — ответил губернатор. «Будет исполнено! Пора положить всему конец!» Шепотом пробормотала Мина, наблюдая, как он отдает приказы. «Это правда? Я не сплю?» Мысленно впадал Гринхай в какие-то крайности... Идя мимо губернских солдат, разбивающих лагерь. Натра и Гайран окружили его с двух сторон, не оставив шанс на побег. Отказать приглашению принца, он был не вправе. И вот он брел через лагерь сопровождение солдат, как узник на казнь. «Вот бы эта дорога не кончалась!» Подумал вдруг Маркиз, но бог не услышал его, и вскоре перед ним выросла большая палатка. «Его сиятельство, Маркиз Ангадарский!» «Заходите!» Войдя в палатку, мужчина увидел троих. «Уэйна, Роуэльмину и губернатора Гайрана. Гринхай -гадар к вашим услугам!» Он опустился напротив принцессы на колено и уставился в землю. Перед глазами промелькнули все варианты будущего и наиболее вероятный – оказаться под ней. «Что делать? Что, черт возьми, делать?» В голове все перепуталось. «Неужели выхода нет? Что-то! Хоть что-то!» И тут он заметил на себе взгляд Уэйна. Начнем подала голос Руэльмина. «Ваше императорское высочество!» Прервал ее Гринхай. «Прежде прошу, ответить на один вопрос!» «Знаете свое место, милостивый государь?» упрекнул его губернатор. «Я не против. Что за вопрос?» Маркиз глубоко вздохнул и пронзил взглядом Уэйна. «Почему наследный принц Натре здесь?» воскликнул он. «Эта земля принадлежит Империи, и его войска топчут её! Разве это не вторжение?» Гринхай решил отвести от себя гнев и подозрение. Если воин утратит свое право находиться здесь, то уже не сможет определять его участь. Конечно, он наверняка сговорился с принцессой, и тогда остается уповать только на губернатора, едва ли вовлеченного в происходящее. «А я гадал, почему вы прислали 100 солдат без предупреждения. Однако такая неосторожность не про этих двоих». «Так вам ничего не известно?» спросил губернатор. «О чем ты?» Тот раздраженно вздохнул. Присутствие его королевского высочества ясно как день. Натра и империя проводятся совместные учения. Чего? Полагаю, военные маневры начнутся с минуты на минуту. Задумчиво пробормотал посол Теор Талум, находясь в королевском дворце Натры. Согласно плану, силы Натры, Андгадара и Гайрана должны были уже встретиться. Подхватила Ниним. Одними словами не описать благодарности вашему содействию. Пустяки. Было бы большой потерей, окончить встречу их высочеств ничем из-за пришествия с Геральтом. По долгу службы Талум объездил много земель и был в хороших отношениях с гайранским губернатором. И, решив воспользоваться столь благим стечением обстоятельств, Оин выбрал его в качестве посредника в переговорах о военных учениях. Так Натра и получила право на перемещение войск по территории Империи. Предлогом же послужил каприз ее высочества. В обществе она известна как «девчонка-сорванец», Которая, там месть по кронпринцу своевольно поехала в натру и даже пошла за ним на поле битвы. Поэтому никого не удивило ее упорство в желании увидеть, как Воин браво отдает команды на маневрах. Что же касается золотого родника, не стоит беспокойства, господин Талум. Ева Высочество человек дела. Ваши услуги будут сполна вознаграждены. Козырем в переговорах с послом стало золото. Прииск так и так бы продали империи, слез при прощении с ним никто ронять не станет. Тогда нам остается только ждать его скорейшего возвращения. Да, согласилась не нем с легкой улыбкой. Военные учения? Какие еще учения? Не понимал Гринхай. Ему ничего об этом не сообщали, но одного взгляда на губернатора было достаточно, чтобы понять, он не лгал. Что за нелепятся? Такое нельзя провернуть за день или два. Другими словами, все, произошло, начиная с приезда в особняк, план Уэйна. Убедить Гринхая. В случае провала сбежать и столкнуть с армиями на и ирана Даже учение придумал в качестве предлога. И как же так все обернулось? Маркиза охватила жажда мести, да ее исполнение было рукой подать. Но все оказалось планом мальчонки. Уэйн ему в сыновья годился, а управлял им будто марионеткой. Принц видел его насквозь. Что бы я ни сделал, все равно бы проиграл. Внезапно силы оставили Гринхая, Но Уэйн подхватила его и не дал упасть. «У вас нездоровый вид, господин?» Заметила Роуэльмина чистым, как серебряный колокольчик, но холодным, словно лезвие гильотины голосом. «Прошу прощения, губернатор, но не можем ли мы провести учение без участия Антгадара?» «Без солдата их командующего, я полагаю». Кивнул тот и вышел из палатки. «И как же ты теперь поступишь?» Сразу же в лоб спросила принцесса. «Как поступлю?» «Мне уже все равно». Гринхай четко слышал в его словах выбор «жить или умереть». И она спрашивала его того, кто отмахнулся от сделки, как от грязного клочка бумаги, и его заманил, что сможет совладать с Уэйном. Она в последний раз проявляла к нему жалость. «Я хотел стать великим». Не сумев, Маркиз решил омрачить историю уже ставших таковыми, но даже на это он не способен. И что ему осталось? «Веряю себе вашей милости». Ваше императорское высочество, склонил голову Гринхай.